Я потрясён. Эпиграф. Дух всюду сущий и единый. Державин. Я потрясён, когда кругом гудят леса, грохочет гром, и в блеск огней гляжу я снизу, когда испугом обуян на скалы мечет океан твою серебряную ризу. Но просветленный не мой. Овеян властью неземной, Стою не в этот миг тяжелый, А в час, когда как бы во сне Твой светлый ангел шепчет мне Неизреченные глаголы. Я загораюсь и горю, Я порываюсь и парю В томлениях крайнего усилия И верю сердцем, что растут И тотчас в небо унесут Меня раскинутые крылья.